«Ну что ж, мистер Колхейн, позвольте поздравить вас с очередной блестящей победой», произнес наконец Фробишер, подняв свой бокал и уважительно качнув им в сторону собеседника. Колхейн солидно с достоинством кивнул. «Крайне огорчительно, конечно, что мистер Сагетти повел себя неподобающим образом», продолжал Фробишер. «Но как бы то ни было, в этой войне он был виноват сам, и я рад, что вы снова сумели наглядно продемонстрировать свою мощь и стратегический талант». «Умелым ведением боевых действий и решительной победой в этой войне, мистер Колхейн, вы в очередной раз доказали, что прежде всего вы человек дела, талантливый командир и решительный руководитель». Он практически не кривил душой. Несмотря на все свое пренебрежение и, скажем так, нелюбовь, которую он испытывал к людям подобным скале, он в то же время весьма уважал его, ощущая за ним реальную силу и качество подлинного лидера». Иначе 7 лет назад он не обратился бы к нему, так как подходящих кандидатур было достаточно. Однако в этот раз он приехал по другой причине. И Фрубишер, и Колхейн искренне надеялись, что больше им не придется иметь никаких совместных дел. Но странная, невероятно жестокая война между двумя мафиозными кланами, когда-то вместе участвовавшими в памятном мятеже на Дальнем приюте, Насторожило Центральное разведывательное управление, которое все это время напряженно ожидало ответных действий русского императора. И влиятельный бизнесмен Соединенных Миров, не появлявшийся на Талголе уже 7 лет, получил задачу покопаться во всем этом дерьме на предмет нет ли здесь связи с теми кровавыми событиями и не замешана ли в этом разведка империи. «Благодарю вас, мистер Фрубишер». Скала пригубил Мартине. «В то время, когда мы работали вместе, у меня тоже остались о вас самые хорошие воспоминания». Они обменивались этикетными любезностями, однако оба были на стороже и в любой момент готовы были пустить в ход зубы и когти. В переносном смысле, разумеется. «Надеюсь, мы ни разу не дали вам повода усомниться в нашей честности и доброжелательности по отношению к вам». Резидент тоже лизнул свой напиток. «Ну что вы, мистер Фробишер?» Скала просто излучал радушие. «Тогда должен сообщить, что мое руководство весьма заинтересовалось обстоятельствами вашего противостояния с Сагетти. Ибо наши аналитики не исключают, что они могут иметь некую связь с событиями, которые нам обоим не очень приятно вспоминать». Колхейн задумался. «Так вот в чем дело. Значит, его собственное недоумение по поводу того, что война развивается слишком неправильно, имеет под собой не совсем ту основу, что он полагал. Вот черт, За всеми этими повседневными заботами как-то забываешь, что за границей атмосферы Толгола есть еще большой мир, который вполне может змеей заползти в твои дела и изрядно их испортить». Но тогда у него есть шанс использовать мальчишку Сагетти как козырную карту. А он -то ломал голову, каким образом раскрутить Фробишера и тех, кто за ним стоит, на то, чтобы они оказали ему серьезную поддержку. «Я вполне понимаю и разделяю вашу озабоченность, мистер Фробишер», — начал Скала, как будто бы слова собеседника отнюдь не были для него новостью. «Но поймите и вы меня. У нас свои понятия о чести и долге». Наш закон и традиции требуют, чтобы я немедленно казнил младшего Сагетти и всех его ближайших подручных. Иначе конкуренты воспримут проявленное мной мягкосердечие как признак слабости. А поскольку мой клан и без того серьезно ослаблен этой кровопролитной войной, мое положение значительно осложнится. Фрабишер отхлебнул Мартини, продолжая молча смотреть на Колхейна. Это был не отказ, отнюдь. Это было начало разговора. Обозначение позиции для торговли. Теперь надо было понять, что запросит этот мафиоза. «Я готов», — вкрадчиво продолжил Колхейн, — «ради нашей дружбы допустить некоторые нарушения мафиозного закона. Однако для этого я должен чувствовать себя уверенно». «Полагаю, некоторая силовая и финансовая поддержка с вашей стороны могут оказаться весьма важными для положительного решения данного вопроса. Особенно силовая, потому что иначе меня, извините, просто сожрут». Он вежливо улыбнулся, хотя глаза его оставались внимательными и холодными. Фробишер задумчиво переплел пальцы. Он ожидал от собеседника такого требования, И это был самый сложный момент беседы. Оказать клану Колхейна финансовую помощь так или иначе было возможно, а вот открыто участвовать в, так сказать, силовой поддержке мафиозного клана было бы крайне нежелательно. «Полагаю, вам не стоит так торопиться с казнью пленных», — наконец проговорил он. «Разумеется, что касается помощи вашему клану, то мы сделаем все, что в наших силах. «Однако получить необходимую информацию от представителей вражеской стороны в наших общих интересах, следует это учитывать». «Знаете, у аналитиков разведывательного управления есть серьезные подозрения, что здесь может обнаружиться след кого-нибудь из...» Фрабишер сделал паузу, как будто готовя собеседника к тому, что он сейчас услышит нечто необычное, а затем произнес «Личных вассалов императора». Колхейн удивленно приподнял бровь. Про личных вассалов русского императора он знал крайне мало, но само это словосочетание обычно произносилось с неким опасливым благоговением. Эти таинственные и оттого слегка зловещие люди приносили императору не просто присягу верности, как любой военный или полицейский, а личную вассальную клятву, оммажь. Теоретически личная вассальная клятва не давала принесшему ее никаких преимуществ, кроме единственного – право прямого свободного доступа к императору. То есть человек оставался в поле действия всех законов империи, но практически он, по существу, становился неприкасаемым, поскольку его сюзерен обладал абсолютным правом помилования. Другими словами, если в процессе выполнения воли сюзерена вассал нарушал какие-то формальные законы, то если он мог убедительно объяснить императору, почему и во имя чего он так поступил, а тот соглашался принять такое объяснение, после суда и приговора император распоряжался помиловать преступника. Однако такая неприкасаемость для человека сама по себе является тяжелой ношей, способной толкнуть его на многие преступления. А постоянно заниматься помилованием распаясавшихся вассалов императору никогда не пришло бы в голову. Это нелепо, да и авторитет в глазах подданных от этого никак не прибавляется. Поэтому император очень осторожно подходил к выбору вассалов. Их было очень немного, десятки, максимум сотни. Точного числа не знал никто, кроме самого императора, естественно. Ибо после того, как вассалы принимали предложение императора, они, как правило, продолжали вести привычный образ жизни. Однако, когда от сюзерена поступала какая-либо просьба, они готовы были пожертвовать всем, в том числе и головой, чтобы исполнить ее. Просьбы эти не всегда касались особо секретных и пикантных дел, в которых не могли помочь ни полиция, ни второе управление, ни вся военная мощь Российской империи. Чаще всего император просто просил вассала съездить куда-то и посмотреть на то, как там обстоят дела. А потом рассказать ему свои впечатления – Но иногда... Основную массу личных вассалов Александра Михайловича составляли ученые, администраторы, губернаторы, аудиторы и прочие представители мирных профессий. Однако среди них были и офицеры. В одном исследовании, которое попалось на глаза Колхейну, утверждалось что во многом именно из-за них империя и демонстрировала столь необычную устойчивость, при столь впечатляющей динамичности развития. Ибо каждый из них делал на своем месте максимум возможного для процветания государства. И не только внешний враг, но и любой нерадивый чиновник, коррумпированный политик или нарушающий законы предприниматель знал, что среди десятка скромных посетителей, терпеливо ожидающих своей очереди в его приемной, может оказаться человек, по одному звонку которого он может лишиться не только теплого местечка и хлебной должности, но и всего благосостояния. Известными широкой публике вассалы становились, как правило, именно после таких случаев. Поскольку, хотя это в общем-то не было страшной тайной, но по древней традиции считалось, что аммаж исключительно дело двоих, самого императора и его вассала, И, как правило, оба свято блюли личную тайну вассалитета. Поэтому-то никто до сих пор и не знал ни их точного числа, ни большинства персоналей, что являлось объектом головной боли всех внешних разведок. Ибо время от времени выяснялось, что с виду совершенно обычный человечек с крестьянской физиономией и глуповатой улыбкой способен привести в действие такие силы, что им не могли противостоять целые армии. Согласно клятве омажа, не только вассал обязался отдавать всего себя на службе своему сюзерену, но и сеньор должен был защищать вассала всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Так что преданность вассалов поддерживалась не только уверенностью в своей правоте и правоте своего дела, но и убеждением, что Александр Михайлович не бросит их, если они попадут в беду не отвернется от них, если в ходе проведения операции их постигнет неудача. В кругах, которые во всем мире было принято называть компетентными, был даже известен случай, когда для того, чтобы вытащить из вражеского логова одного человека, который, как потом выяснилось, оказался личным вассалом Императора, была проведена масштабная десантная операция силами целого флота. И если обеспокоенность разведывательного управления в самом деле вызвана этим, то их дела действительно плохи. «Заметьте, прошло уже 7 лет, а никто из организаторов бойни на дальнем приюте до сих пор не наказан», — продолжал Фробишер. «Просто невероятно. Это явный признак того, что Император по каким-то причинам не может или не желает действовать по официальным каналам». Причин может быть много, от нежелания втягиваться в широкомасштабную и кровопролитную Звездную Войну, до неуверенности в том, кто именно стоит за мятежом на дальнем приюте. Однако у него есть личная гвардия вассалов, готовых на любое преступление ради своего хозяина. И практика показывает, что это тайное оружие в отдельных случаях может быть куда эффективнее мощных спецслужб и огромных космических флотов. «Боюсь, та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг вашего клана, имеет как минимум некоторые признаки такого особого случая». Колхейн задумчиво молчал, глядя в свой бокал. «Что ж, мистер Фробишер, произнес он, мне надо немного времени, чтобы обдумать то, что вы мне сказали». А сейчас нижайше прошу меня извинить. Мне, как хозяину сегодняшнего мероприятия, пора встречать других почетных гостей. Мы еще непременно побеседуем сегодня. Надеюсь, до этого времени вам не придется скучать». «Ну что вы, мистер Колхейн?» С преувеличенным энтузиазмом всплеснул руками посол. «Не сомневаюсь, что сегодняшний вечер запомнится мне на всю оставшуюся жизнь».